Глава 11. Спецсообщение заместителя Наркома Госбезопасности Белоруссии секретарю ЦК КПБ об организации партизанского отряда «Морозкина» 22 июля 1941 года. Партизанский отряд под командованием заместителя начальника 1 отдела третьего управления НКГБ БССР «Морозкина» 20 июля 1941 года находился на линии Бобруйск-Паричи. В отряде в момент его организации было 104 человека из числа оперативно-чекистского отряда состава НКГБ, сотрудников НКБД и милиции. На сегодняшний день имеется 74 человека, в том числе и сотрудники Бобруйского городдела старшего лейтенанта госбезопасности Залогина. Кроме того, В отряд валилось 20-25 человек из числа местного партийно-советского актива. До перехода на нелегальное положение отряд подготавливал базы, вел агитацию среди населения, а с 10 июля сего года оказался в тылу противника. Перейдя на нелегальное положение, разбит на группы по 10-12 человек каждое, назначив вместо сбора 17-20 июля 1941 -го года, в Брожевском сельсовете Бобруйского района. Старшим группе дан пароль и условный знак вызова. 17 июля 1941 года отряд собрался за исключением группы под руководством Залогина, которая, по данным разведки, находится в районе Черной Броды Бобруйского района. По данным разведки отряда, Противник между Бобруйском и Минском восстановил железнодорожное сообщение и перевозит награбленные ценности. Начальник отряда Морозкин и его заместитель Спирагин, доставь ящик Амманала 12 метров Бигфордова шнура вместе с группой в 17 человек, направились к Слуцкому шоссе и жалдорветке с диверсионными целями. Остальная часть отряда под руководством Гонцова и его заместителя Година, находится в районе деревни михальково Василькова, Нижняя Белица, линия боя, частей Красной армии с группами противника, разбитого на Жлобинском и Рогачевском шоссе. Связь отряд поддерживает с через своих связных из местного населения. Из вооружения отряд имеет не менее двух-трех гранат, каждый винтовку, револьвер, пистолеты ТТ, бутылки с бензином. Кроме того, в отряде имеется авиационный пулемет, два пулемета системы Дегтярева, два автомата, немецкая карта, трехверстка, бинокль, два компаса, приобретенный рядом как оставленные в районе Бобруйска нашими войсками. Потери в отряде были в результате бомбардировки деревни Бортники Бобруйского района, где находился отряд. Убито 4 человека, сотрудников Бобруйского городдела НКВД и ранено трое сотрудников город-дела НКВД. Из них один тяжело, которые направлены на излечение. Для материального обеспечения отряда выдано 10 тысяч рублей. Заместитель наркома госбезопасности Белорусской ССР Духович. Ярцевский район Смоленской области, РСФСР, 17 августа, 1948. Говорю вам, товарищ капитан, три коробки точно прищучили. Невысокий молодой мужчина, выленевший практически до белизны гимнастерки, на защитных петлицах которой вызывающе поблескивали три новеньких темно-зеленых квадратика, Редкость по нынешним временам большая, все больше довоенными с сурбиновой и амалью обходились. Хлопнул ладонью по дощатому столу. Одной я самолично под канистры феньку заправил, второй она без канистр была. Кашеватов двухсотграммовку с мувом под днище присобачил, а с третьей конфуз приключился. Старший лейтенант хохотнул. «Мы же назад шли» почитай пустые, как карман у Деддомовского. А танк этот, фриц, на отшибе заныкали, вот тут, у оврашка. И он за скорозным пальцем ткнул в карту километровку. И что придумали? Моложавый седовласый капитан веселье подчиненного, похоже, не разделял. Скорее наоборот. Витька, ну, который педагог? Войтовский. ну прекратите поясничать и докладывайте по форме. — Нет, капитан не прикрикнул, даже наоборот, сказал нарочито негромко, но с лица весельчака улыбку словно сдуло. — Есть докладывать по форме, точнее капитан? — Ледовой Мирошниченко нашел у немцев в сарае кислоту аккумуляторную. Он, если вы не знаете, с четвертого курса Киевского университета ушел. Блёд эту самую кислоту узнал. Ну, мы ее затрофеили, и немцу в мотор да и вылили все 4 литра. Мирошниченко клятвенно заверил, что этот танк никогда больше не поедет. То есть, пока мотор на новый не поменяет, конечно. На лице докладчика снова появилась улыбка. Оригинальное решение одобряю, похвалил капитан. Как же вам удалось, товарищ старший лейтенант, сюда так аккуратно провернуть? Ведь если, по вашим словам, судить, то дело выеденного яйца не стоит. Вот так пошли и раз — три танка уничтожили. Подробности давай, а то другим группам в последнее время не так везет. И, кстати, а что за немцы-то были? Немцы старые знакомые. 12-го танковая дивизия, 39-го мотокорпуса корпуса Я их эмблемки лучше картинок в букваре знаю. У этих птичья лапка в круге. А что до легкости, товарищ капитан? Так люди мне, во!» И он показал командиру большой палец. «Ну, и везение немножко, не без этого. Ты, Войтовский, не прибедняйся, а то знаю я тебя». — Волю и по любому поводу начнешь тут мне Христа ради петь. Дело говори, людям пригодится. — Под говорить-то? Немца, сами знаете, теперь на дороге подловить не так-то просто. Охранение у них теперь есть всегда. Вот мы с ребятами покумекали и решили на стоянке взять. Так-то мы уже мясницкий взвод к ногтю взяли. Дух там стоял, доложу я вам. Чуть слюной они захлебнулись. Ну, а на обратной дороге решили задумку нашу проверить. Засекли деревушку одну. Там у них опорный пункт. Потом Деметьев следы гусениц нашел. Так и вышли на стоянку-то. Там даже не деревня, а так название одно. Три дома до да два сарая. Я думаю, они специально их рассредоточили поскольку от перетка недалеко и восьми километров не будет. Дверь в избу с громким скрипом распахнулась, и истребитель замолчал, потому что его начальник вскочил, как будто у него в стул была вмонтирована мощнейшая пружина. Товарищ генерал-майор, командир седьмого танка истребительного батальона капитан Богумилов. Рослый статный генерал бросил руку к козырьку. — Продолжайте, товарищи. А мне тоже интересно послушать. Вернее, нам. Генерал посторонился, и вслед за ним вошли еще несколько старших командиров. — Присаживайтесь, товарищ генерал. Капитан пододвинул высокому гостю табурет. — Вот, товарищи, перед вами командир одной из лучших танкоистребительных истребительных групп всего фронта, старший лейтенант Войтовский. На счету его группы за месяц 16 танков, товарищи. Генерал-майор Рокосовский, гость протянул руку лейтенанту, целых шестнадцать земляк. После крепкого рукопожатия спросил командарм. «С сегодняшними 19 тысяч генерал, улыбнулся истребитель. Ну и кое чего по мелочи? Скажи, пожалуйста. «Девятнадцать!» — Кто он ему ответил, командующий шестнадцатой армией. «А ты сам из каких краев будешь? Я, к примеру, из Варшавы. Так там хвастать мостаки. «Нет, товарищ генерал, я с Сахалина. Там это не принято». «Ну, раз не принято, давай, старшой, рассказывай, как поляк поляку, что на той стороне видал». Несмотря на улыбку и шуточки, лейтенант понял, что голубоглазый командующий с орденом Ленина и тремя красными знаменами на грудине шутит. — Трусят они, товарищ генерал, — ответил Войтовский. — Прям так и трусят. Недоверие, прозвучавшее в вопросе, подстегнуло старшего лейтенанта.